«Пат, долго нужно учиться, чтобы стать священником?» — спрашиваю я Барри. Мы сидим у кромки воды возле дома Джерри, бросая камешки в озеро и пуская блинчики. Я так и думал, что найду Барри здесь. «О, ну да. И еще приходится отучаться от многих вещей», — отвечает он. «Что самое важное вы узнали?» Барри думает минуту, затем бросает в озеро еще один камешек. Но на этот раз без блинчиков. Ты видишь, что происходит с водой, когда я бросаю туда камешек, пат? Конечно, говорю я. По ней расходятся круги. Точно. Что ж, все наши действия в жизни подобны этому камню? Все, что ты делаешь, все. Неважно, большое или маленькое. «Влияет на других людей к лучшему или к худшему?» Это звучит немного пугающе. Все, все, Даже самые мелкие мелочи». Улыбается он. «Поэтому, когда ты делаешь что-то хорошее или доброе, это впоследствии обязательно влияет на многих других людей, пусть и не всегда понятным образом». А если человек делает что-нибудь подлое или плохое? Точно так же. Последствия могут быть совершенно непредсказуемыми, болезненными или неприятными, или просто плохими и могут продолжаться долго. Десятилетиями, даже поколениями. Я киваю. Если подумать, это звучит логично. По крайней мере, для меня. Думаю, я понимаю, что вы имеете в виду. Да? Тогда ты понимаешь больше, чем очень многие. Некоторые люди никогда этому так и не учатся, даже прожив всю жизнь. Я вспоминаю о маме. Как будто я могу о ней не думать. Я считаю, — говорю я Барри, — то, что сделала моя мама, было подло. Она очень сильно ранила папу, когда ушла. И нас тоже. Но я уверен, что она никогда не переставала вас любить. Да, она это говорила, но взрослые всегда так говорят, будто это их оправдывает или вроде того. Но если ты любишь кого-то, ты же не будешь причинять ему боль, верно? Я чувствую, как мой гнев снова нарастает. «Она всё испортила!» Ей было недостаточно просто уйти. Ей нужно было пойти и у... Ну, в общем, это она во всем виновата. В том, что у нас теперь все не так. Хочешь поговорить об этом? Барри смотрит на меня, и мне кажется, что он уже знает, что я собираюсь сказать. Я думал, что только что он так умеет. Иногда это помогает, — говорит он. Это ничего не изменит. Нельзя изменить то, что уже произошло. Нет. Но иногда можно посмотреть на произошедшее с другой стороны. И это бывает полезно. Как можно посмотреть на что-то по-другому, если оно не изменилось? Потому что ты сам меняешься, Пат. И твой взгляд тоже меняется. Тогда ты замечаешь вещи, которые, возможно, упускал раньше... И когда ты это осознаешь, то видишь ситуацию в другом свете. «А вы видите свою жизнь в другом свете?» «Постоянно, парень», — усмехается Барри. «Даже в моем возрасте. Если бы я женился, то не стал бы сбегать. Особенно, если бы у нас были дети!» Я швыряю камень в воду. «Я так злюсь на то, что сделала мама». Никто не собирается так поступать, когда женится Пат, но порой, ну, все усложняется. Это непросто объяснить. Мы даже не знали, что что-то не так, — говорю я ему, погружаясь в воспоминания. Сначала нет. Я знал, что мама иногда болеет, но большую часть времени мы были обычной семьей. Я, Шон, мама и папа. Мы с Шоном учились в школе, играли в футбол, плавали, ходили в походы и занимались обычными делами. А потом однажды, совершенно неожиданно, мама и папа усадили нас за стол и сказали, что надо поговорить. Я сразу понял, что будет. Как по учебнику. Папа начал со слов «Вы знаете, как сильно мы вас любим». А потом мама добавила «И что вы самые важные люди в нашей жизни». «Так что я уже знал, конечно, что будет дальше, но Шон...» Я не мог поверить. Он глупо посмотрел на них обоих и сказал, «У вас что, будет еще ребенок, Брат или сестра?» Его лицо светилось. Глаза были широко раскрыты, и он улыбался. Рот до ушей. Как будто наступило Рождество или что-то в этом роде. Ну, а я именно тогда понял, что прав. Мама и папа выглядели так, будто получили удар под дых. Очевидно, они не ожидали этого и оказались совершенно сбиты с толку. Прямо совсем. Тогда мне стало безумно жаль папу. Он действительно очень расстроился. Но мама держала себя в руках и сказала нам, «Мы с папой собираемся какое-то время пожить отдельно». Именно тогда же он начал что-то понимать. Он выпочил на них глаза и сказал, «Вы не можете нас бросить». Тут мама начала говорить всякие нудные вещи, типа, «Это к лучшему, мама и папа больше несчастливы вместе, мы оба вас так любим, бла-бла-бла». Я видел, что он вот-вот сорвется, поэтому прямо им заявил. «Послушайте», — сказал я им, — «если вы разводитесь...» Просто честно скажите, и все. Разве вы не видите, что пугаете его? Я встал и вышел из комнаты. И что потом? Папа пошел за мной, а мама осталась с Шоном. Конечно, я был прав. Они подали на развод. Когда я спросил папу, почему, он печально посмотрел на меня и сказал, что они с мамой больше несчастливы вместе и что ей лучше жить в другом доме, чтобы она могла завести новых друзей и познакомиться с новыми людьми. И тут я сказал, «А как же мы? Мы тоже больше не делаем ее счастливой?» Папа удивился и сказал, «Конечно, делайте. И всегда будете. Вы самое главное в ее жизни, в нашей жизни. Она любит вас больше всего на свете. Но ты ведь больше не делаешь ее счастливой». Сказал я. Это другое дело, Пат. Мы взрослые. Иногда в отношениях бывает так, что. Чушь собачья! Я так и сказал. Раньше ты делал ее счастливой, а теперь нет. Что будет, когда мы перестанем делать ее счастливой? Она выйдет замуж за кого-то другого, у кого будут свои дети? Она и с нами разведется. Я вернулся в гостиную, где мама сидела, обняв Шона. Он плакал, как маленький. Я посмотрел на нее. «Ненавижу тебя», — сказал я. Затем посмотрел на папу и сказал, «И тебя ненавижу». Потом я пошел наверх и заперся в нашей спальне. Я даже не впустил Шона. Я просидел там целых два дня. Потом устал, проголодался и вышел. «А что случилось дальше?» Бари запустил по воде еще один блинчик. Да ничего особенного. Мама и папа подали на развод. Наш дом продали. Папа купил квартиру. Мама сняла дом поменьше. Шон сказал, что хочет жить с мамой. На это я закатываю глаза. Но никто не считал это хорошей идеей, поэтому все, включая судью, решили, что мы с Шоном будем проводить понедельник с каждым родителем. Так мы и делали. Каждое воскресенье вечером мы переезжали от родителя к родителю из дома в дом. Я бросил в воду еще один камешек. «Наверное, вам было очень трудно», — говорит Барри. «Ах, я качаю головой, вам не понять. Взрослые вечно болтают всякую ерунду, понимаете? Например, «О, как это здорово, теперь у вас будет два дома вместо одного!» и ваши мама и папа будут уделять вам еще больше времени. Серьезно? Они думают, что мы совсем тупые. Никто не расскажет, каково это — видеть, как твой родной дом опустошают и продают другим людям, совершенно незнакомым. Никто не расскажет, каково это — каждую неделю прощаться с родителем, которого ты оставляешь одного, видеть, как он притворяется радостным, провожая тебя». Затем приезжать в дом к другому родителю, который тоже ведет себя странно и пытается веселиться, будто наступил отпуск или день рождения. И никто уж точно не скажет тебе каково это смотреть как твой брат близнец теряет себя. А он значит а да Шон не мог с этим свыкнуться все надеялся, что папа с мамой снова будут вместе, хотя я говорил, что это невозможно. Иногда так бывает но не часто признаю. В день аварии папа отвез нас к маме. Мы пришли раньше обычного, потому что она попросила привести нас к обеду. И вот мы добрались. Папа уехал, а мама сказала нам идти устраиваться в нашей комнате, а потом спуститься вниз, потому что она готовит барбекю. И так мы спускаемся, выходим на задний двор и видим гриль но над ним стоит какой-то дядька и делает вид, будто так и должно быть. Потом мама говорит «Поздоровайтесь с моим другом Фрэнком, мальчики, он сегодня с нами обедает». Я здороваюсь, а он молчит. Я просто веду себя как обычно, потому что хочу посмотреть, что будет дальше. Это почти всегда лучшее, что можно делать в присутствии взрослых. Барина это улыбается. Мы обедаем, мама и Фрэнк болтают, и он говорит, «Мальчики, вам нужно как-нибудь заехать и посмотреть мой дом. Он стоит прямо у океана, и у меня есть отличный бассейн и моторная лодка, бла-бла-бла». И, и мама такая говорит, «Ого, какая замечательная идея! Это было бы круто, правда, ребята?» Но Шон просто сидит, уткнувшись в свою тарелку, и ничего не ест. Поэтому мама спрашивает, «Шон, что случилось, дорогой, в чем дело?» А Шон опять ничего не говорит. Тут мама и Фрэнк переглянулись, как бы говоря, «Ой». Ну, мама убрала тарелки, вернулась к столу, села и сказала, «Мальчики, я хочу вам кое-что сказать». И я подумал, «Ну, любопытно. Самое худшее, что может следовать за этими словами, мы уже слышали». И тогда мама сказала, «Вы знаете, что мы с папой всегда будем любить вас больше всего на свете. Но мы решили, что теперь, когда мы больше не женаты, у каждого из нас может появиться новый друг». И она смотрит на Фрэнка, а тот берет ее за руку. «Фрэнк — мой новый друг, и он очень хочет быть и вашим другом». Меня чуть не стошнило. «О, понятно», — говорит Барри. «Продолжай». «Не думаю, что смог бы сейчас остановиться, даже если бы Барри попросил. Слова сами собой текут, и, если честно, это такое облегчение». После маминых слов наступила полная тишина. Никто ничего не говорил. Я посмотрел на Шона... Он выглядел так, будто получил пощечину. Его лицо покраснело, и он жевал губы, как всегда, когда собирался заплакать. Я пнул его под столом, но он сидел, как замороженный. Я думаю, тогда все еще могло пройти нормально. Я бы уговорил Шона подняться наверх, объяснил бы все, успокоил бы его. Но не мог же Фрэнк просто не влезать. «Так что?» — сказал он. «Теперь мы будем чаще видеться, ребята, и весело проводить время. Я позабочусь об этом. И вы познакомитесь с моей дочерью Шерил. Она, правда, старше вас, но...» Дальше он так и не смог продолжить. «Шон как вскочит! Как закричит!» «Это несправедливо! Это очень жестоко по отношению к папе, и я тебе не верю!» «Милый!» — мама протянула к нему руку. Папа поймет, он будет рад за нас всех. Я знаю, что он поймет. И тогда, же он полностью вышел из себя? Я больше тебе не верю, кричал он. Ты бросила нас. Ты все испортила. Папе все время тоскливо, а тебе все равно. А теперь ты делаешь еще хуже. Я ненавижу тебя. И тебя тоже ненавижу, Фрэнк. «Я хочу назад, к папе, прямо сейчас! Я хочу к папе! Я хочу к своему папе!» У него полностью сорвало крышу. Он кричал и блакал. Я думал, его стошнит, настолько ему было плохо. Мама и Фрэнк пытались его успокоить, но делали только хуже. Фрэнк все трепался о том, как нам будет весело вместе. А мама даже пообещала завести собаку, хотя раньше ни за что не соглашалась на это. Я мог бы сказать ей, что уже поздно его уговаривать. А Шон все кричал и в конце концов даже стал задыхаться. «Я хочу к папе, я хочу к папе, я больше не хочу быть здесь, я тебя ненавижу». Мама запаниковала, а Фрэнк посмотрел на Шона, будто на какого-то инопланетянина или типа того. Именно тогда я понял, что обязан вмешаться. «Позвони папе, и пусть он заберет нас обратно, мам», — сказал я. «Я поговорю с Шоном, когда он успокоится». Тогда влез Фрэнк. «Я думаю, это хорошая идея», — сказал он с облегчением. «Может быть, пора рассказать о нас с Дэну. Это всегда сложно. Отвези детей обратно, дорогая. Поговори с ним. Хочешь, я поеду с вами?» «Ни за что», — закричал Шон. Он ни за что не поедет с нами. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказали мы с мамой одновременно. А мама добавила, «Хорошо, мальчики, идите наверх, собирайтесь. Я отвезу вас обратно к папе». К счастью, мы не распаковали вещи, и нужно было только уложить назад кое-какую одежду. Шон перестал кричать и плакать, и лишь немного икал, но выглядел довольным. Затем я снова спустился вниз и увидел, как Фрэнк, думавший, что никто не смотрит, обнял маму и сказал: "Будь сильной, дорогая, ты сможешь". Мне захотелось его убить. Вообще Фрэнк оказался не таким милым, как рассказывала мама. Он был под лицом, только никто из нас этого еще не знал. Но потом мы позаботились, чтобы и мама все поняла. Не верится, что я вообще с кем-то говорю обо всем этом. Но Барри и правда слушает. То есть, в отличие от некоторых других взрослых, на самом деле слушает. Они не делает вид просто, чтобы потом по-своему вывернуть твои слова. Барри все понимает, он не притворяется, и это дает мне силы продолжать. Потому что сейчас я подхожу к самому сложному. К той части, которую я не могу отпустить. Я до сих пор вспоминаю эту аварию, Говорю я. Не так часто, как раньше, но она так и засела у меня в голове. Конечно, парень. По-другому быть и не могло. Расскажи, что ты помнишь, если можешь. Только не торопись. Я делаю глубокий вдох и продолжаю рассказ. Очень жарко. Мы садимся в мамин джип и выезжаем на шоссе Тихоокеанского побережья. Государственная трасса номер один. Мы направляемся на юг, вдоль берега, в сторону Малибу. Мама мало говорит, но в зеркало я вижу, что она плачет. Шон продолжает настаивать, чтобы она позвонила папе прямо сейчас. Окно на его стороне открыто до упора, воздух задувает внутрь. Мама просит его закрыть, потому что это мешает кондиционеру. Потом в машину залетает Жук и садится прямо Шону на ногу. И он снова начинает орать. Мама опять просит закрыть окно, потому что не слышит телефон из-за ветра и всего остального шума. Она пытается по громкой связи сказать папе, что едет к нему с нами и что им нужно поговорить. «Закрой окно, дурак!» — я кричу на Шона. Он просто корчит мне рожи и пихается. Поэтому я хватаю жука и раздавливаю на его голове. Шон снова начинает орать и бить меня. «Мальчики, пожалуйста, не надо!» — кричит мама, глядя на нас в зеркало. «Я веду машину!» Я, кажется, не заметил грузовик. В тот момент он вроде как проехал мимо, но потом мы узнали, что он вильнул, чтобы не сбить байкера. В общем, грузовик немного задел заднюю часть нашего джипа. Не было никакого громкого удара, просто что-то вроде как щелкнуло. И тут все началось. Машину занесло. Раздался странный шипящий звук, думаю, что шина лопнула. А затем мы закрутились и перевернулись. И еще раз. Я посмотрел на Шона и увидел, что его рот сложился в букву О. Потом мама закричала, «О, Боже, нет, мои мальчики, Боже, спаси нас!» А потом раздался звук рвущегося металла, и мы стали падать, падать. А потом темнота. Прежде чем Барри успевает что-то сказать, я слышу голос Грейси. И действительно она появляется. И шон вслед за ней. «Должно быть, они искали меня». Мои руки сжимаются в кулаки. Барри достаточно одного взгляда, чтобы прочесть мои мысли. «У нее добрые намерения», — говорит он, кивая в сторону Грейси. «Тебе незачем так на нее злиться». «Я не злюсь», — лгу я, отводя взгляд. «Шону нужны друзья его возраста. Это очень важно». «У него есть я!» — говорю я, разворачиваясь и глядя ему прямо в глаза. «Так было раньше, так будет всегда!» «В целом, да, Пат, Но не всегда!» «Что вы имеете в виду?» Внезапно у меня дрожь пробегает по спине. Я ловлю его взгляд, и мне становится страшно. «Я боюсь того, что он хочет сказать!» Я имею в виду, что рано или поздно вы разделитесь и пойдете в разные стороны, парень. Так было бы в любом случае, даже если бы ты не умер. Мне не нравится это слово. Я не чувствую себя мертвым. Говорю я ему, и это правда. Я все еще здесь, не так ли? Так что на самом деле я не умер. Все не совсем так. Я снова начинаю злиться. «Но ты ведь и не жив?» «Да ведь?» «Я жив до тех пор, пока Шон может меня видеть!» «Я отворачиваюсь и хмурюсь. Остальное не важно!» «В этот момент я слышу, как нас зовет папа. Он пришел как раз вовремя. «Мне пора идти!» «Говорю я, вскакиваю и оставляю Барри одного!» «Даже не прощаясь. Я бегу к дороге, но там никого нет. Они уехали. Шон, папа и Грейси уехали без меня. Я чувствую, что меня тошнит. Паника подступает к горлу, и я бегу за папиной машиной, зовя Шона. А потом осознаю, насколько глупо должно быть выгляжу, поэтому заставляю себя успокоиться. Я их догоню, говорю о себе. Мне просто нужно двигаться». «Пад, подожди!» Это снова Барри, он стоит прямо передо мной. Куда ты спешишь? Вам-то что? Ты не можешь и дальше преследовать их, парень. Он наклоняется ко мне. Я знаю, это тяжело, но поверь мне, ты должен отпустить брата. Я открываю рот. Хочу накричать на него, но получается только всхлипнуть. Иди сюда и присядь рядом, приятель. «Ну, давай же. Немного побеседуем. Ты и я. Думаю, я смогу тебе помочь. Я хочу сказать, уйдите и оставьте меня в покое! Мне не нужна ничья помощь!» Но вдруг чувствую себя очень усталым, растерянным, напуганным и одиноким. Я очень стараюсь не заплакать, поэтому пожимаю плечами и сажусь, и слушаю, что говорит баря